Глава 28. -я. Домыслы и мнения Так что там с баблом? Когда его можно взять и свалить? В договоре прописано, что после боя, но нет сроков, когда нас доставят домой. Шумно заголосила Роска. Кажется, так я называл главарь панков, и, не дожидаясь ответа, пшикнула банкой с колой. Из крышки выскочил кончик силиконовой трубочки, ибо невесомость не позволяло пить напитки обычным образом, и производитель пытался обгонять конкурентов в битве за покупателя, предлагая самые удобные решения. Да и вообще предметы быта, адаптированные для нулевой гравитации, это отдельный сектор торговли, мало пересекающийся с бытом прочно укоренившихся жителей планет. С чем пойдем? С тем же, что на бетонке? И где будет схватка? А ведюха нам будет? встрял с вопросом Тон, тот самый главарь, с которым экипаж столкнулся в клинике у Дока. Хотя это даже не банда, а та мелкая стайка, подбирающая объедки с пола после трапезы больших и маститых гладиаторских отрядов. Их даже на разогрев не выпускают. Но к маститым бойцам и подобраться куда сложнее. И кошелек нужен толще, и авторитет больше. Иван завис над самой кроватью, привычно зацепившись за ножные поручни самыми носочками мягкой корабельной обуви и смотрел на непредсказуемую и разношерстную группу. «Синяя птица» после рейда по складам изрядно потяжелела. И дело не только в десантном броневике, к которому, кстати, еще можно прикрепить разные, в зависимости от плотности атмосферы, крылья и при необходимости сделать из него конвертоплан, с плазменными движками. Он-то на самом деле не сильно громоздок, стальных пластин почти нет, а броня титановая и алюминиевая с термостойким покрытием и тонкий лист ребристой жести, предназначенный для нормальной работы магнитных ботинок. Но вот под брюхом звездолета на шлюз прицепили расширители и переходники, отчего теперь помимо двух атмосферников, обычного грузового и вновь полученного военного, Висели еще и ячейки с тремя бордажными модулями. Их, кстати, можно использовать вместо спасательных капсул. А еще под брюхом болтался большой пассажирский модуль, названный за дешевизну и минимализм исполнения плацкартом или же летучей казармой. Народная молва очень метко определила главные особенности модуля. Единое пространство разделено лишь тонкими перегородками. Дверей у кубриков нет. Санузел один общий, в каждом кубрике по четыре кровати. Вдоль бокового прохода с узкими овальными окнами тянулось два длинных параллельных поручня, предназначенных для того, чтобы пассажиры перемещались в невесомости на разных высотах от пола, словно в разных потоках. Вот в таком плацкарте сейчас и размещались наемники. Разве что два кубрика были превращены в продовольственный склад и набиты до самого верха ящиками с сухими пайками и бутылками с водой, привязанными к месту обычной белевой веревкой. Отдельный модуль был удобен тем, что можно исключить доступ панков на саму птицу и, как следствие, убрать риски захвата корабля. А то мало ли что им в голову стукнет. Раненых сразу же разместили в дальних кубриках тяжелых не было и варвара васильевна проявив себя как умелый фельдшер скорой помощи извлекла пули автоматическим хирургом зашила раны и замазала сверху антисептическим герметиком скок будет стоить контракт если захотим потом работать в долгу тихо спросила линка помощница тона и судя по всему тот был к ней неравнодушен девушка с беговыми протезами отказалась лежать и сейчас, хоть и была еще слабая и бледная, висела над головой у товарища. У нее в руках белело мокрое после душа полотенце, купленное на медней пачкой по принципу «все по акции рубль за тонну». На удивление, но тихий навигатор, который уже начал приунывать с прилипшей к нему мыслью о своей ненужности, вдруг воспрянул духом и оказался очень способным хозяйственником, Панки сразу крестили Михаила старшиной. Навигатор не забыл даже про трусы, отчего не только девчонки, но и вообще весь отряд был одет в одинаковое казарменное светло-серое нательное и ниже пояса и выше. А старый хлам, кроме бронежилетов, разумеется, уже крутился в стиральной машинке. Иван задумался и повел шеи. «Теперь подчиненных много», и у каждого свои вопросы, свои претензии и потребности. А еще надо учитывать, что стайка панков, как стайка диких хищников, всегда будет проверять на прочность и вшивость. И в отличие от стада баранов, у них всегда на все будет собственное мнение, даже если сейчас с чем-то и согласятся. После боя, пока не решится вопрос заказчиком объекта, вы ненадолго останетесь на корабле, произнес княжич, осторожничая в выражениях. «А нахрена?» Тут же спылила Роско. «Чтоб не проболтались! Или вы хотите болтаться в вакууме? Там звуки точно не распространяются!» — огрызнулся Княжич. А после посмотрел на Тона и ответил. «Экипировка стандартная, пехотная. Оружие, калаши тысячной серии с термокомпенсаторами и лазерными указками без оптики». Княжич дождался, Когда завершится перешептывание, и продолжил. По контракту, подумаю, все зависит от итогов боя. Да? Вы нас положите. А сами сдрисните. Тихо, но с нажимом по тон. Да! Вякнула Роско, швырнув в сторону пустую банку. Алюминиевая емкость, быстро вращаясь, улетела к стенке, срикошетила и принялась покорять пространство Плацкарта. Как бродячая комета. Я и мой сержант пойдем в первых рядах, кивнув на Потемкина, парировал Иван. Часть бойцов, скорее всего, женская, останется здесь в качестве резерва, чтобы в случае нашей неудачи отбить возможную контратаку противника, а также для ротации при возможном сценарии длительной осады объекта. А че сразу женская? Тут же возмутилась Роско. Я муж, за равноправие! иван молча остановил взгляд на розовой особе блестящей своими большими синтетическими глазами и в голове мелькнуло что с этим народом будет куда тяжелее чем с дисциплинированным и знающим свое место экипажем даже своевольный звездный волк петрович лишь отстаивал право на капитанские вольности и ворчания а эти в любой момент могут укусить вспомнились уроки отца ты князь Никто не говорил, что это просто. Но ты должен быть не только сильным, но и гибким. Где надо, согнись, как пружина. Где надо, быть жесткой альфой. Но всегда помни, что ты человек». Иван медленно провел ладонями по уставшему от нервного напряжения лицу, хотя очень хотелось, чтобы его усталости не было видно. Он привычно откинулся от поручней, дотянулся до верхней полки, Где прятались зеленые пластиковые ящики, и потянул один на себя. Клацнули замки, ящик раскрылся. Княжич достал оттуда штурмовую винтовку. По старой еще до космической традиции винтовки русских оружейников назывались автоматами, следом извлек снаряженный магазин, который присоединил к оружию, глянул на предохранитель и отправил оружие в медленный полет в сторону тона. «Потому что я так сказал», — произнес Иван и увидел на лице панка легкую улыбку и ехидный взгляд, скользнувший по розовой сопернице. Но это решение было легким. Киберпанк был в той команде, что уже прикидывало долгосрочные отношения. А с розовой тёлкой непонятно. Вполне может статься, что сбежит при первой возможности. Этот же фактор определял, к кому можно повернуться спиной, а к кому не стоит. Хотя лучше всего... Если за спиной будет стоять проверенный временем Потемкин. Розка хотела взмутиться, но в следующий миг тонко с одраганием взвизгнула, так как в воздухе с громким хлопком возникла нулька. Из-за спин Панков раздался полный боли и страдания возглас: «Остановите космос, я сойду! Опять она! Соткнись, Глист!» Громко зарал тон: «Я не виноват, что ты дебил! Есть хож!» Я тебя с телками в запасе оставлю. Да пошел ты! Я лучше вперед пойду, чем останусь с ней, морда к морде. Иван тут же вскипел. Это у тебя морда, а у Нульки лицо, ты понял? Видел я это лицо. Клыки, мой хрен. Обиженно проскулил Панк. Я сейчас уже твою морду разобью, несмотря на то, что лежачих не бьют. Прорал княжич. Еще как бьют? Пробурчал тон и добавил. «Ты сильно льстишь своему хрену. Клыки стопудово больше». Пока парни вели перепалку, Роска осторожно протянула вперед руку и дотронулась указательным пальцем до плеча корабельной феи. «Ух ты! Она не голограммная!» Протянула разукрашенная наемница. «Роска! Эта телка в сарафане те руку по самую задницу отхватит!» Не унимался глист покуда габаритный морж не отвесил ему большого и звонкого леща. Зато Роска еще больше заверещала на весь отсек, обрадовавшись непонятно чему, и принялась тыкать пальцем в сторону корабельной феи и сыпать вопросами. «Че, правда? Я сейчас угадаю. Она космический оборотень. А вы, нечисть, часто встречаете? А звездного кита видели? А в жирущей туманности были? А я видела только уличных бесов, но это не то. Они как гадость, как подзаборные собаки и коты». «Что это она?» Неуверенно протянула Нулька, глядя то на Роску, то на Ивана. А Иван улыбнулся, чмокнул корабельную фею в щеку, оттолкнулся от порочней и поманил Роску за собой. «Вы на кор Тихо порвасил Потемкин. Княжечки внул и вынырнул в переходной люк. «Держи ее на прицеле, чтоб не накосячила». Обеспокоенно проронил Иван в спину десантного киборга. Парень громко угукнул в ответ прямо из шлюза, заставив Потемкина тяжело вздохнуть, мол, кому я говорю, он же сам себе на уме. Роска же, которую так и подмывала назвать «пантелочкой», сорвалась с места. В самом деле, как называть девку из банды киберпанков? Паникеркой? Паночкой? Панкессой? Вскоре они оказались в кают-компании, и Нулька, не желающая оставлять Ивана наедине, Сумасшедшей девкой была уже там, висела под потолком, нахмурившись и сложив руки на груди. А кают-компанию сразу же заполнил виск восхищения. Роско бросилась к аквариумам с мелкими тварями, прилипнув к стеклу, словно присоска. Это же металложорки! жрут алюминий и сталь. Круть! Девка быстро перелипла к другой емкости, начав стучать пальцем по стеклу чтоб привлечь внимание обитателей аквариума. Квантовые мыши. Они живут колониями и после того, как сдохнут, становятся призраками. Их спецом вывели в Царской Академии для лабы по квантовым зерям и всякой нечисти. Они же могут и в гипер и быть в этой. как его, когда в двух местах одновременно? Суперпозиции. А это дикий анчутка. Иван широко улыбнулся и произнес: Поможешь нам с делом? отдам тебе, кого хочешь». «Чё, правда, чоль?» — отлипла от стекла Роско. «А ещё чё-нибудь из нечисти есть?» Иван сложил губы трубочкой и указал на дверь. Понтёлочка проследила направление взглядом, а увидев замерзшую в дверном проеме русалку с тряпкой в руках, заверещала так, словно Дед Мороз подарил на Новый год безлимитную подарочную карту. Княжич поморщился от ударивших по ушам восторженных децибелов, почесал затылок и посмотрел на Нульку. «Стартуем к отцовой станции, где был червь. Сможешь?» Нулька кивнула, и тогда Иван затрал голову и громко произнес. «Женек, все готово?» «Да, но возник один вопрос». Ровным голосом произнес автопилот, снова перейдя в режим «Ботаника». Я выявил закономерность на всех ранее посещенных нами объектах». Иван приложил палец к губам, призывая к конфиденциальности, и достал княжеский планшет. На экране сразу возникло сообщение «кадавры». Парень косо глянул на Роску и напечатал ответ. «На лайнере не было». «Было», — возразил Женек. «На экране быстро замелькали отметины на обшивке» желтоватые следы на приклеенной к полу ковровой дорожке. Все это сопровождалось пометками математических и статистических выкладок с вероятностью достоверности. Особенно поразил короткий ролик, где был схематически смоделирован бой в коридоре звездолета. Фигура кадавра выскочила из абордажной капсулы и кинулась к охране. Охранник открыл огонь. Несколько раз попал. В траектории пуль вылетающих из пистолета пробивающих нежить насквозь и улетающих к стене подсвечивались особенно тщательно с комментарием что пули входили в обшивку под теми углами что обнаружилась на месте только при таком развитии событий иван нахмурился да он видел отметки и пробоины но даже представить не мог что это опять нежить он думал это штурмовая команда пиратов но почему у инквизиции не пришла к тому же выводу, что и ты. Она же более мощная. Любая нейросеть учится на готовых примерах. У нее не было тех знаний, что у нас. В официальном заключении числится, что раненых и убитых пираты унесли с собой, а вместо крови у нападавших были влиты антифриотики, как на старых транспортах, где экипаж погружался в анабиоз. «Черт!» — выругался Иван вслух и быстро напечатал. В кадавров ведь тоже заправлены антифриотики. А затем он глянул на нульку и виновато улыбнулся, мол, я понимаю, что тяжело прыгать, но надо, и спросил. Ты готова? Корабельная фея кивнула, и мир потонул в белой вспышке гиперперехода. Двое с радаров пропал. «Как пропал?» Опешил князь Морозов и быстро вызвал меню со своего смарт-браслета. «Вот же, на парковочной орбите...» «Федот, да не тот!» «Это какой-то списанный хлам, на который перестали маяк птицы. птицы. Продолжил нести плохие вести товарищ. «Ты уверен?» «Масса кораблей совпадает!» Нахмурившись, и, начав лихорадочно соображать, проговорил князь и опустился в кресло. Мой осведомитель совершенно случайно пролетал мимо. В общем, там хлам, набитый для массы металлоломом, старый, проверенный временем трюк с аркировкой кораблей. Князь плавно опустился в кресло и принялся массировать виски пальцами. «Спокойствие, только спокойствие. Ты профессионал». Пробормотал он а потом глянул на товарища. «Шумиху поднимать не будем, иначе сделаем только хуже. Единственное — это пустидезу, что Ваня отсыпается пьяной в моем кабинете, и что у нас был большой скандал. Это выиграем ему немного времени, чтобы он не задумал. Сделаю». Угукнул товарищ и достал из стола бутылку. «Стой! Дай сюда!» рявкнул князь. А когда опешивший друг протянул емкость, откупорил и приложился сам, причем прямо из горлышка. «Я понимаю, что это твой сын, но ты бы не вживался в роль так сильно!» — проговорил товарищ и поднял со столешницы золоченый стакан из набора, в который удрученно дунул, сдувая пыль, которой не было. «Охренеть!» протянул тон, разглядывая сквозь стекло большую серую тушу развороченной станции. Ему почему-то вспомнился старый-престарый фильм, где узник астероида Ив сбежал из неприступной тюрьмы и принялся мстить всем своим обидчикам. Там, кажется, оклеветанный капитан звездолета плил себе вместо крови антифриотик, который копил по капле в день в подполе и выбрался в открытый космос с самодельным баллоном кислорода. Дальше Тон -то не помнил, но именно ощущение тюрьмы исходило от этой безмолвной груды железа. Впрочем, не только Тон прилип к окну, но и все остальные. После прыжка прошло всего два часа, за которые панки успели поесть и привести себя в порядок. Но отдохнуть толком не получилось. Неугомонный князь бежал вперед по событиям бешеным темпом и остальных гнал и как только с ним уживается экипаж. Звездолёт несколько раз проверещал сигналкой, извещая о маневрах. Потом вышел в эту точку пространства и лег в инерционный дрейф, повернувшись одним боком к груди космического железа. «А там кто-нибудь еще остался?» Осторожно поинтересовалась Линка, которая последнее время вообще сильно изменилась. Стала слишком зашуганной. Видать, сломалась на бетонке. Значит, ей недолго осталось жить. Бетонка Шуганых жрет с потрохами. Неудивительно, что Линка спрашивала о постоянном контракте, хоть даже на инквизиторов. Как говорят, дешманская кипяточная лапша в дважды помытой одноразовой тарелке, но три раза в день, лучше, чем голод, лишь изредка разбавляемой отпадной обмывкой побед с настоящей икрой на столе и можно обижаться, что девушка придает команду. Но ответ будет вполне резонным. Просто хочу спокойно жить дальше, а не гадать, сдохну завтра или нет. «Проверим?» — произнес инквизитор, который тоже спустился в отсек. Но тон и остальные бетонцы как-то само собой стали называть его не плацкартом, не казармой, а трюмом. Вот в трюм молодой Квиз и спустился после того, как показал Роске коллекцию всякой хрени. Сам тон нечисть на дух не переносил. «А зачем вообще мы здесь?» — спросила та же Линка. «Будем репетировать абордаж», — громко произнес квиз и похлопал в ладони, привлекая внимание. «Сейчас по одному поднимаемся в шлюзовой отсек. Там надеваем на себя бронескафы и получаем автоматы с холостыми патронами». То он уже хотел поплыть наверх но снова прилип к стеклу и там появилось брюхо громадного паука синокостца медленно перебирающего лапами по обшивке паук завис прямо над бандой а следом показалась обычная литровая стеклянная банка с металложоркой внутри приманка а то вдруг там затаилась какая-нибудь хрень вскоре пояснил квиз по фамилии потемкина Паук некоторое время поправлял дрейфующий перед его мордой банку самыми кончиками длинных лап, словно баскетболист, который приноравливался к мячику перед броском. А потом в самом деле, сжал между двумя передними конечностями и, подавшись вперед всем телом, метнул емкость в направлении станции. При этом чуть сам не сорвался с обшивки, лишь в последний момент зацепившись задней ногой за технологическую скобу. Все затаили дыхание, наблюдая за банкой со скребущимся внутри существом. Емкость, подсвеченная мощным прожектором, одолела свой путь примерно за 10 минут, разбившись об обшивку, а летевшая внутри мелкая нечисть ухватилась за кусок железа и замерла на нем, как испуганная мокрица. Никто не появился. Ни червь, ни любой другой космический монстр, и значит, можно идти самим.